Глава шестая Прозвучит странно, но в этот момент меня больше всего удивил тот факт, что японский Йокай знает фразу из русской детской сказки. Даже если за него сейчас говорил безлицый клоун, вопрос все еще оставался открытым. Откуда? «Шики!» – зарычала Кицуне. «Выжил все гадёныш!» «Он одержим!» – быстро сказал я. И Мессиэль подтвердил мои слова. «Я тоже это чувствую». Шики тем временем продолжил долбить по защитному полю собственной оторванной лапой. Что интересно, падальщики почему-то не обращали на него совершенно никакого внимания. «Он же не сможет попасть сюда?» — со страхом спросила Мако. «Поле должно было скрыть нас от падальщиков, но не уверен, что оно выдержит сильную атаку Тануки», — прошептал Госу. «Нужно с ним срочно разобраться». У меня в кармане все еще оставался последний гофу духовного удара. Интересно, каков шанс, что он сможет выбить клоуна из тануки? Пусть эти меня переночевать! продолжил звонывно говорить Шики. Что-что? переспросила Кицуне, выглядевшая слегка испуганно. Но она хотя бы храбрилась. Маку, Садаку и Каппа и вовсе забились в противоположную сторону купола. Переночевать? Что за бред? Что ж. «Нет ничего удивительного в том, что они не знают наших сказок». Поняв, что пускать внутрь его никто не собирается, одержимый Тануки начал действовать сам. Единственная целая лапа медведя покрылась белым светом и легко прошла сквозь защитный купол. Следом начал протискиваться внутрь и сам Тануки. «Я его на кусачки порежу!» Слегка истерично крикнула Кицунен, но кот ее остановил. «Не вздумай трогать, Тануки! Это слишком опасно! Вдруг это заразно!» Тануки же продолжил протискиваться внутрь и ждать дальше не было смысла. Поэтому я выхватил Гофу духовного удара, прилепил его прямо на лоб Шики и активировал. Клоуна выдернуло из Тануки и оттолкнуло на пару метров. Но практически мгновенно он вернулся обратно в тело йока и схватил меня за руку. «Попался!» — Осклабилось лицо клоуна, проглянувшее сквозь мордочку Тануки. Время замедлилось, и я почувствовал, что меня куда-то засасывает. Как мгновение назад я выбил клоуна из тела Тануки, так сейчас я сам вылетел из своего. Голова белого клоуна заняла все пространство передо мной. Он широко распахнул рот, и именно туда сейчас летела моя душа. «Пытается сожрать меня?» — возмутился я. «Ну уж нет. Мы еще посмотрим, кто кого». Уже имея определенный опыт борьбы за свою душевную энергию, я начал втягивать ее обратно, заодно прихватив и энергию клоуна. А затем вместе с ней в меня полилась не только энергия но и непонятные картинки и воспоминания в форме специфического кинотрейлера. Они отличались от человеческих, но кое-что я все таки смог понять. То, что я называл белым клоуном, было некой метафизической сущностью, питающейся душами и отрицательными эмоциями существ. Ближе всего оно было тому самому клоуну из книги Стивена Кинга «Оно». Только люди его не особо интересовали. Клоун предпочитал питаться мистическими существами. Обычно он, как паразит, обитал рядом с ними, никого не убивая и питаясь крохами душевной энергии, лишь иногда подстраивая мелкие каверзы за соскуки. Селился в Тануки он тоже ради шутки, но что-то в энергетике шики повлияло на самого древнего духа, окончательно сорвав ему крышу. Видимо, неспроста йока и не любили Тануки, раз от взаимодействия с ним даже дух-пиявка сошел с ума. Начав впитывать его энергию, я краем сознания подумал, что на определенном этапе поглощения могу получить какую-то из способностей клоуна. Конечно, интересно, что это может быть. Вот только она заменит прохождение сквозь стены от падальщиков. К тому же они перестанут считать меня своим. Без этой способности я стану для них слишком легкой мишенью». Пришлось заставить себя остановиться, и клоун тут же воспользовался этим моментом, чтобы сбежать. Похоже, существо, питающееся страхами, испугалось само и сбежало. Время вновь продолжило свой ход, и в этот же момент Месси Эль дернул меня за руку, пытаясь спасти, заодно оттолкнул шики обратно за защитное поле что случилось воскликнул кот мне потребовалось некоторое время чтобы прийти в себя и осознать все что произошло я вроде разобрался с его одержимостью ответил я все еще чувствуя легкое головокружение клоун исчез эй впустите меня идиоты кричал шики из-за защитного поля С уходом клоуна падальщики вновь обратили на него внимание, и теперь он с огромным трудом отбивался от серых тварей, упершись спиной в купол. «Или вы специально выпустили меня из камеры, чтобы скормить этим тварям? И что случилось с защитой пещеры? Мы же ее только починили!» От такой наглости даже Китсуне опомнилась не сразу. «Что-то случилось?» — Все же среагировала она. «Ты же сам ее уничтожил, кусок шерсти, набитый опилками!» Месель внимательно смотрел на Тануки. Я действительно не чувствую в нем сумасшествия. Ой, да иди ты, умник, Отмахнулся Скицуне. Ты до этого ничего в нем не чувствовал. Пусть отдохнет снаружи в любом случае. Я с удовольствием на это полюбуюсь. Кот упросительно посмотрел на меня. Его нужно впустить внутрь, уверенно сказал я. Госус реагировал раньше, чем лиса вновь начала спорить. Поле, вместе, где к нему прикасался Тануки, исчезло, и он рухнул внутрь, и купол снова закрылся. Падальщики тут же потеряли к нему всякий интерес и продолжили грызть все вокруг. Хотя, может, тогда же лучше, легко перестроилась кицунэ и бросилась на шики. Я тебя на части порву. Места под куполом было не слишком много, поэтому один из ее хвостов тут же зацепил Маку, а другой меня, оставив глубокую царапину на руке. Достала! тихо пробормотал мисси Эль, и его глаза сверкнули желтым светом. Кицунет тут же застыла на месте а Затем начала стремительно уменьшаться в размерах, пока не превратилась в небольшую, примерно мне по колено, серебряную лисицу. «Останешься в этом виде, пока не выберемся отсюда». Лиса яростно зашипела и напружинила лапы, готовясь прыгнуть на Эля. Но одно движение руки кота ее буквально прижало к земле. Кажется, я начал понимать, почему и называли его князем. Кот явно имел над остальными жителями подземного городка какую-то власть. «Опять ваши разборки!» Недовольно пробормотал Шики, устало рухнув на пол, и продолжая обнимать свою оторванную лапу. Его покрытая кровью шерсть скаталась, часть пушистого ушка отсутствовала. Да и на спине виднелся огромный след от укуса. С челюстями падальщиков. Странно, что они с одного раза наполовину Тануки не откусили. Видимо, он был крепче, чем казался с виду. «Я так и не понял. Кто защиту испортил? все же хорошо было!» «Ты и испортил?» Повторил я слова Китсуне и быстро объяснил, что именно произошло. «Ясно. Видимо, эта тварь и раньше в меня вселялась. Поэтому я не помню, как убил Данки. Как чувствовал, что надо было сначала с ним разобраться, прежде чем устанавливать защиту пещеры». «Мне интересно, почему он брал под контроль только тебя?» Подозрительно спросил Мессиэль. «Как-то это подозрительно». «Очень подозрительно», присоединилась к нему Мако. Она с Садаку и Каппой продолжала максимально дистанцироваться от Тануки, хотя в рамках защитного поля это было не так-то просто сделать. Было у меня одно подозрение на этот счет. По аналогии с демонами, которые могли вселяться в людей только с их разрешения, Шики мог в какой-то момент позволить духу войти в себя. То ли он забыл об этом факте, то ли не желал признавать, но с очень высокой вероятностью другим Йокаем одержимости можно было не бояться. «Время идет, напомнил голос Госу. Нужно придумать, как выбраться отсюда. Об остальном поговорим позже». Без кицуны обсуждение плана дальнейших действий пошло быстро и четко. А главное, он больше не включал в себя поедание человеченки в моем лице. «В целом, Лиса была права. Нам придется прорываться», — взял слово Мессиэль. «С шики это будет сделать намного проще. Но даже так, стоит Полю исчезнуть, все падальщики бросятся на нас». Он посмотрел на меня. «Тебя они не тронут» и тебе нет смысла вступать в бой вместе с нами. Я покажу, где находится выход на поверхность. Можешь бежать туда сразу, как только исчезнет защитное поле». Пожалуй, слова Йокая меня даже тронули. Ведь действительно, ситуация складывалась довольно странная. Они были для падальщиков настоящим деликатесом, в то время как я мог быть в полной безопасности. Не имея возможности им помочь, мне оставалось лишь смотреть со стороны, как Йока и будут бороться за свою жизнь и стараться не мешаться под ногами ни тем, ни другим. Я могу выпустить его прямо сейчас, предложил Госу. Все равно наш дом уже уничтожен, и нет смысла сохранять нашу тайну. Если честно, я всерьез задумался над их предложением, поскольку помочь Йока им все равно ничем не мог. А пока я прикидывал все за и против, Шики подошел к созданному стариком барьеру и провел по нему своей единственной лапы. Ты же запитал его от природных энергетических линий? спросил Тануки. И, не дожидаясь ответа. Или же, получив его мысленно, продолжил. «Мы можем использовать барьер, чтобы разобраться со всеми падальщиками в пещере. Тогда выбраться отсюда станет значительно легче». Кот напрягся. Это было видно по его вздыбившейся шерсти. все таки Тануки только что испортил всю защиту пещеры, пусть и не по своей воле. И вот так сразу позволять ему что-то делать с барьером явно было не самой лучшей идеей. «Каким образом?» — сдержанно спросил он. «Я нанесу на барьер руны» которые по моей команде взорвут его и направят всю энергию вовне. Уверен, этого хватит, чтобы полностью очистить пещеру. Так у нас появится небольшая фора». Кицуна зашипела, словно вскипевший чайник. Настолько ей не хотелось доверять Тануке. Да и остальные Йоккой смотрели на него с явным недоверием. «Ты? Нет уж, так мы рисковать не будем», — озвучил общее мнение Массиэль. Шики понял, что доверие к нему слегка подорвано. И сам предложил решение. Руны нарисую я. Занимаясь восстановлением защиты пещеры, мы успели обсудить различные вариации Ммёда, в том числе известный мне практически универсальный духовный удар. Его вот Татануки и предложил использовать, усилив урон за счет направленности конкретно нападальщиков и добавив подпитку от поля. Таким образом, атака точно не заденет никого из людей, если вдруг они все-таки доберутся сюда, да и самих Йокаев. Я решил согласиться с его идеей не только потому, что уничтожение падальщиков облегчит побег мне самому, но и чтобы помочь самим Йокаем. все таки мне бы не хотелось, чтобы они тут погибли, тем более из-за того, что я не протянул им руку помощи. Рисовать руны пришлось прямо на созданной госу защите. Как выяснилось, под воздействием моей силы на полупрозрачном поле оставались золотистые полосы, словно я рисовал чем-то вроде маркера. Чем больше сил я вкладывал, тем ярче светились руны. Насколько сильно напитывать руны! все же решил я уточнить у Тануки в процессе рисования. Не экономь! азартно воскликнул медведь, продолжавший носить с собой свою желапу. Вкладывай максимум энергии! Ты уверен? Не сдавался я, помня о том, что бывало с Гофу, когда я вкладывал в них слишком много энергии. Все-таки у меня достаточно сильная душа, и удар может быть чересчур мощным. Сила лишняя не бывает, заверил Шики. Выкладывайся на максимум! «Конечно, удар был направлен конкретно на падальщиков, но моя сила в объединении с той, что выделится при уничтожении окружающего нас защитного поля, могла оказаться чрезмерной. С другой стороны, насколько станет проще, если мы сможем перебить вообще всех серых тварей?» Не прошло и десяти минут, как я покрыл рунами всю поверхность купола. «Ты точно уверен, что в этих рисунках нет скрытых ловушек?» — настороженно уточнил у меня мессиэль. «Эй, почему ты доверяешь какому-то человеку больше, чем мне?» — возмутился Тануки. «Может, это его нужно проверять, а не меня?» Кицуна запищала так, будто насмехалась над Шики, а кот пояснил. «Этот человек физически не может врать, в отличие от себя». «Да, сочувствую», — вполне искренне сказал Тануки. «Но сейчас я с вами кристально честен. Мне тоже, знаешь ли, хочется выбраться отсюда живым после пятидесяти лет заточения. Между прочим, по вашей вине». Все это время медведь яростно размахивал собственной оторванной лапой, что едва ли добавляло ему доверие. Руны сработают так, как говорил Тануки, подтвердил я. Но я не знаю, какой силы будет удар. Хватит ли его, чтобы убить всех падальщиков? Поверь мне, хмыкнул Шики, коварно ухмыльнувшись. Это будет легендарно. Рисуя руны, я не забывал оглядывать пространство вне поля, чтобы успеть заранее среагировать на появление белого клоуна. Да и Тануки постоянно держал перед собой небольшую версию рунной линзы, пытаясь заметить древнего духа. Вот только клоун все не появлялся, прячась где-то среди беснующихся среди домов падальщиков, а может и вовсе сбежал после того, как я его чуть не поглотил. Все готово», — сказал я спустя минут десять. В целом работа была несложной, а руны предельно понятны. Как только я активирую вот эту руну, поле разрушится, и вся энергия вольется в духовные удары, нарисованные по всему его периметру. Но я точно не знаю, как именно они подействуют на падальщиков. Разрушительно! заверил Тануки. Мессель тяжело вздохнул. Нам остается лишь рискнуть. И мы рискнули. Йок и приготовились к прорыву, а я сам активировал руну, чтобы не было никаких сюрпризов. Окружавшие нас полупрозрачное поле с хлопком исчезло, запустив настоящую волну невидимой энергии. Я ожидал разного, что падальщики просто упадут замертво, сгорят синим пламенем или наоборот, вовсе не заметят массированного духовного удара. Но реальность, как всегда, удивила. Их головы начали лопаться, словно спелые арбузы, упавшие с десятого этажа на асфальт. Эффективно, эффектно и очень грязно. И ладно бы только это. Волна пронеслась по всей пещере и пошла дальше в каменные стены и потолок начавшие дрожать так, словно случилось небольшое локальное землетрясение. Но на этом все не закончилось. По потолку побежали трещины, явно намекающие на то, что силы мышики все таки переборщили. Подозреваю, что духовный удар ушел в камень и продолжил уничтожать падальщиков прямо в нем, взрывая голову существ и повреждая при этом саму структуру пещеры. «Бежим!» — тут же скомандовал Мессиэль, подхватив подмышку головастого старика, Еще не успевшего толком прийти в себя после разрушения защитного поля. «Сейчас можешь начаться, Вал!» Собственно, это все поняли и без него, и уже спешно бежали к выходу, перепрыгивая через безголовые серые тела. Проблема в том, что я-то бежать быстро не мог, поскольку при быстрых движениях мои ноги начинали уходить в камень. Поняв мою проблему, мощный капа просто подхватил меня и потащил на себя. «Я же говорил, что удар будет сильным!» радостно крикнул Шики, размахивая своей оторванной лапой. Для столь коротких лапок он бежал на удивление быстро, но опережал и всех кицуне, благодаря тому, что была в форме животного. Она же первая оказалась в проходе, ведущем к выходу, и прямо перед ее носом он благополучно и обрушился, лишь чудом не завалив саму лисицу. «Нет!» — в ужасе воскликнула Мако. Ей вторило яростное шипение кицуне. Уверен, если бы ее вынужденно не превратили в животное, она бы сейчас материлась, на чем свет стоит. «Сила лишней не бывает!» Не удержался я и передразнил Тануки. что удар был слишком сильным», — вынужденно признал он. Судя по грохоту впереди, проход обвалился не только перед нами, но и гораздо дальше. Если гнездо падальщиков действительно располагалось прямо над проходом и духовный удар туда дотянулся, то в этом не было ничего удивительного. «А в пещеру точно вел только один вход?» — решил все же поинтересоваться я. «Точно», — устало ответил месси Эль. Мы же не сами рыли эти проходы, а воспользовались уже созданной системой природных тоннелей. Успокаивало только то, что потолок над нами прекратил трястись и осыпаться. Очень надеюсь, что из-за взрывов голов падальщиков не пострадала сестренка князев или другие люди, отправившиеся на мои поиски. Не могли же мы запустить настолько сильную ударную волну? Не могли же? Но хотя бы с падальщиками мы разобрались. Постарался найти хоть что-то хорошее в сложившейся ситуации Шики. И действительно, вся пещера была усыпана телами серых тварей, а кроме них не осталось практически ничего. Лишь каменные фундаменты домов, которыми падальщики все-таки побрезговали. Ладно, это уже не такая проблема, попытался всех успокоить Массиэль. Пробьемся потихонечку наружу. Я немного отдохну и попробую что-нибудь сделать с этим завалом. Все еще вися на руках у кота, проговорил Госу. В этот момент под нашими ногами прошла волна дрожи, словно вновь началось землетрясение. «Осторожно!» — воскликнул Мессиэль и отпрыгнул в сторону, прихватив с собой старика. Я даже не успел среагировать, когда стоящий рядом Каппа толкнул меня с такой силой, что я пролетел чуть ли не десяток метров. И уже в полете я успел увидеть, как на том месте, где я только что стоял, из-под земли появились огромные челюсти, схватившие Каппу и утянувшие его вниз. И сразу после этого из стены напротив медленно высунулся еще один падальщик, только рост его составлял не пару метров, как у знакомых нам особей, а добрый десяток.